Глава 9. Следующие два дня проходят в долгожданной благодати. Никаких графов, никаких женихов и никаких градоначальников. Я искренне наслаждаюсь привычным одиночеством. Естественно, со слугами и работниками таверны. Там сегодня как раз нужно подбить счета. Крис, принеси мне списки по последним затратам. Внесу их в книгу. Прошу управляющего и поднимаюсь на второй этаж само здание таверны крайне простое деревянный сруб безо всяких изысков внутри тоже максимально упрощенный дизайн все чтобы люди зайдя к нам впервые могли понять еще с порога что здесь будет просто но вкусно что что а запахи у нас витают всегда чудесные я кстати питаюсь здесь же хорошо мисс вам как обычно с обедом крис знает мои привычки да спасибо киваю и поднимаюсь дальше а на втором этаже Я не смогла отказать себе в маленькой красоте. По моей просьбе, строители соорудили уютный балкончик в нише. Таким образом, мне отлично видно все происходящее в таверне со своего наблюдательного пункта, а меня посетителям не видно. Усаживаюсь за стол и с головой погружаюсь в работу. Если откровенно, пропажа графа начинает беспокоить, чего не скажешь об исчезновении Николсона. Этот не обивает пороги. Мне только в радость. К городоначальнику сама я все равно не пойду выяснять причину столь необычного сводовства. Этим опять-таки обещал заняться Уильямсон, который не появляется и не присылает никаких весточек. Очень тревожно. Передумал. Мне стоит забирать прямо сейчас всю прибыль стоверны и рассчитывать людей? Или нужно было половину гардероба у него оставить, чтобы каждый день исправно приносил мои вещи? Как бы там ни было, сама я навязываться не собираюсь. Городские газеты тоже молчат. Никаких новых объявлений о помолвке там нет. Ни со мной, ни без меня. Если честно, еще пара-тройка дней в неведении, и я подумаю, что все приключившееся – плод моего нездорового воображения. Вот тогда точно станет страшно. И идея попросить помощи у градоначальника не такой ужасной. Быстро подбиваю цифры и отвлекаюсь на аппетитный обед. Как же хорошо посидеть вот так, когда никто не трогает. Все-таки я ярко выраженный интроверт. Меня полностью устраивает, что люди рядом есть, но они со мной не контактируют. Крис, благодарю. Все было, как всегда, вкусно. Спускаюсь вниз и прощаюсь с управляющим. Погода чудесная, солнце светит, мягко пригревает, но не жарит. Самое время погулять. А то неизвестно, что завтра будет, кто заявится в гости или откуда выгонит. И с чистой совестью, игнорируя просьбу графа сидеть дома, я выдвигаюсь в центр. На мощенных булыжником улочках торговцы и спешащие по своим делам горожане. Раскрываю над головой ажурный зонтик и медленно бреду, рассматривая все и всех вокруг. Люблю я это дело, подглядывает за чужой жизнью. Дохожу до центральной площади, а на ней, как всегда, многолюднее всего. Основатель города явно не рассчитывал, что наш городок сильно разрастется, и площадь понадобится побольше. Но взять ее негде. И теперь в праздники здесь буквально яблоку негде упасть. Предпочитая в такие дни оставаться дома, а наслаждаться красотами в обычное время, как сегодня. Покупаю у уличного торговца запеченное яблоко и облокачиваюсь о стену, чтобы полакомиться. Еще один минус площади – абсолютное отсутствие лавочек. Никакого дополнительного комфорта для горожан. Лениво смотрю по сторонам, и тут… Мой взгляд цепляется за некрасивую сцену на противоположной стороне площади. Мужчина, должно быть, уличный торговец, так громко кричит на кого-то, что слышно даже в моем углу. Не знаю почему, но я решаю подойти поближе. Обычно я сторонюсь подобных скандалов, но сейчас уж больно непонятно, на кого он так кричит. «Это ведь ребенок!» Громко восклицаю, наконец разглядя вторую сторону конфликта. «Отпустите ее немедленно! Ей больно!» Торговец схватил девочку за руку и держит. В глазах бедного ребенка натуральный испуг. «Не отпущу, госпожа!» отвечает мне мужчина. «Девчонка, воровка!» Внимательно присматриваюсь к девочке и чем дольше смотрю, тем больше сомневаюсь в том, что она уличная воровка. Платье на ней надето беленькое, чистенькое, ткань хорошая, длинные волосы опускаются на плечи аккуратными волнами. С обувью и ногтями тоже все хорошо. «Нет, ребенок точно не беспризорный. «Что она у вас взяла?» Перевожу взгляд на торговца. «Тва леденца и пряник», отвечает он, осупившись. «Но размер не имеет значения. Важен сам факт». «И что вы собираетесь с ней делать?» «Дождусь стражников, конечно», произносит торговец, как само собой разумеющийся. «Стражники. Хм. С одной стороны, именно их работа — возвращать детей родителям. А в том, что девчонка сбежала из дома, у меня нет сомнений. Но когда они найдут ее семью?» Дети не всегда идут на контакт, рассказывая о себе. Да и не все стражники обладают должным благородством. Нет, так не пойдет. «Сколько стоят ваши леденцы и пряник?» Решение приходит моментально. «Что?» Не сразу ориентируется торговец. «Три медных, но вам зачем? Купить хотите?» «Держите пять», — кладу монетки на его прилавок, игнорируя вопрос. «А девочку я забираю». «Но вы не можете!» Восклицает он удивленно. «Могу». «Я верну ее семье», — отвечаю спокойно, а потом резко отдираю пальцы торговца от руки девочки. «Идем, моя хорошая». Мы отходим от людной площади, сворачиваем соседний проулок, и я чувствую, как ладошка в моей руке напрягается. «Если снова сбежишь, такой, как мне, можешь больше не попасться на глаза. Тебе разве не рассказывали, как много нехороших людей ходит по городу?» Заглядываю в лицо девочки. «По сравнению с ними, тот уличный торговец-лапочка». Рука расслабляется. «А откуда мне знать, что вы не одна из тех плохих?» спрашивает вдруг ребенок. «Резонный вопрос. Ниоткуда. Придется довериться. Может, в следующий раз подумаешь, прежде чем сбежать из дома?» отвечаю. «Нет, вы меня вернете ему! Он ужасный, я не хочу!» кричит вдруг девочка и начинает вырываться. Чш, успокойся, пожалуйста! Вообще-то я собиралась тебя накормить для начала. Ты ведь голодна, поэтому пыталась украсть. «В моей таверне вкусно готовят, и кое-что полезнее, чем леденцы и заветренные пряники». «А потом все равно отдадите ему, да?» спрашивает она грустно, но уже не вырываясь. «А потом ты мне расскажешь, кто такой этот, и что он делает не так, хорошо?» «Ладно», кивает девочка, «я и впрямь голодна». До таверны мы доходим в полном молчании. Я слишком сосредоточена на том, чтобы девчонка внезапно не выскользнула из руки» она явно не настроена на откровение. «Крис, снова я», — киваю управляющему. «Мне бы ребенка накормить чем-нибудь подходящим. Устроишь?» Управляющий скашивает глаза на девочку, но откровенного любопытства не показывает. За это он мне и нравится. «Конечно, сейчас принесу». «Спасибо, мы будем наверху». Благодарно киваю. «Это правда твоя таверна?» спрашивает девчонка, когда мы садимся за мой стол. «Истинная». Киваю не без гордости. Выглядит как столовая для бедных. Она презрительно кривится. О, киваю, так ты у нас из богатых, значит. И чего же из дома сбегала? Не пришлось бы в воровке подряжаться. Так получилось, отвечает она, насупившись. Тут, к счастью, появляется Крис с целым подносом еды. Я не знал, что будет маленькая принцесса, потому взял всего понемногу. Держи, красавица. Он подмигивает девочке. У нас детки за обе щеки уплетают пюре, цветные макароны и котлетки на пару от повара. А море продуктов и гусиного паштета нет? Девчонка снова строит из себя особо голубых кровей. чего мой управляющий теряется? Эм, не бывает у нас такого вроде. Он переводит вопросительный взгляд на меня. Все в порядке, Крис. Спасибо. Успокаиваю управляющего. Это нам прекрасно подойдет. Не переживай. Она немного в образе. Капризничает сегодня а, -а, -а понимаю, — кивает Крис. «Тогда ладно». И он уходит вниз. Возвращаясь взглядом к девочке, она уже уплетает принесённое за обе щеки. Качая головой с улыбкой, наверняка фразу про морепродукты и печень услышала от кого-то из взрослых. «Так кто такой он? И что он сделал не так?» Спрашиваю, когда девчонка откладывает ложку. «Мой дядя!» — отвечает она, снова насупившись. «Из-за него умерла мама». «А теперь он хочет забрать все у меня». Не очень понятное объяснение, но моя интуиция почему-то сразу подкидывает один вариант. «Дочь графини я ведь никогда раньше не видела». А фразу про печень, кажется, слышала.